Глава 6. Когда Биг Баг миновал шестую и последнюю на этом пути планету, красноватую и безжизненную, в звездолете было уже совсем темно. Подержанный искатель, кому бы дать в морду, взятый за долги у Бул Булара, торговца антиквариатом с планеты Х, оказался сущим барахлом. Он опотевал внутри подванивал регенераторами и двигался по субспространству с ложным вихляющимся зигзагом. Биг-бак интенсивно стимулировал чувствительные лепестки бортовой компьютерисы, хлестал расслабленной хелицерой между фасетками внутреннего сенсора. Однако корабль только уныло поддавал задом, фыркал, но хода не прибавлял. На пожелтевших от времени дисплеях высвечивались облака разреженного межпланетного газа, похожие на клубы застывшего навсегда дыма. Нестерпимо и нескончаемо звенел зуммер предупреждения о метеоритной опасности. В мутном от космической пыли небе дрожали редкие тусклые звезды. дул порывами солнечный ветер, нейтральный и отрицательно заряженный одновременно, как это обычно бывает вблизи от небольших молодых, вступивших в свою весеннюю пору звезд. Биг-баг плотнее закутался в спальный кокон, и сокрушенно плюнул на пульт. Плевок замерз на лету. Все равно торопиться не имело смысла, до известной ему встречи оставался галактический час, а цель его полета, двойная планета, уже горбилась прямо по курсу. Большая часть педерастического цвета шарик, распаханный, заболоченный, наверняка воняющий неживой ржавчиной, и малая часть вся в кратерах, оставшихся на месте укреплений времен последнего вторжения. На крылью темного материка вспыхивала и гасла угрюмая зарева. Наверняка огни какого-нибудь Мухасранска, который аборигены с присущим дикарям напыщенным самомнением именуют центром Вселенной, большим яблоком или новым вдохновенным восторгом для всех. На миллионы галактических лет отстала от жизни эта планета, населенная мелкими нелепыми созданиями, залитое ядовито-соленой водой, пораженное позитивизмом, нанизмом и зловонным разжижением ганглиев. Биг-Баг вздохнул. В конце концов он сам вызвался исполнить эту миссию. Так стоит ли ворчать? С душу визгом корабль врезался в атмосферу. Я вкалываю целыми днями от заката до рассвета, весь в говне, как последняя мексиканская свинья. Я по праву хочу, чтобы дома было чисто и чтоб меня ждал на столе ужин. Хороший, сочный и жирный бифштекс. А ты мне подсоешь какой-то куриный помет, который я без тебя могу жрать сколько душе угодно. Просто пойти в курятник и там жрать его и жрать. Ты ни на что не годишься, Беатрис». Ты только куришь, спишь и воняешь во сне. Зачем мне такая жена? От моей машины больше толку дарю в постели. Грохот потряс дом. Огненная вспышка на миг сделала все белым и черным. Посуда запрыгала на столе. Эдгар протянул руку и снял со стены ружье. Вышел на крыльцо, постоял. На месте его возлюбленного пикапа зияла дымящаяся яма повернулся к вышедшей следом жене. «Придется мне утешаться с тобой. А ну, неси свою жирную задницу в дом. Сиди там и не высовывайся». «Эдгар!» «Я сказал, в дом!» рептал он так, что посуда подпрыгнула вновь. Она сочла за лучшее вернуться. Эдгар был расстроен. А когда Эдгар расстроен, то лучше делать так, как он говорит». Тем более, что повод расстройства на этот раз у него был хуже, не придумаешь. Бесшумных засад не бывает. Тантарианских боевых роботов-трансформеров выдают скрип изношенных шестеренок. Зеленым дракончикам с драка вечно не хватает Маолокса, и они отрыгивают излишки пламени. Гнуснохимерные сновидцы алчно скрижещут во сне зубами. А картунские мультяки не в силах сдержать игривые мысли, и они всплывают над ними в виде разноцветных пузырей. Но вокруг было тихо, и только на самом краю ямы топтался маленький плотный двуногий клоп с металлической палкой в верхних педипальцах. Бигбат напряг шейные мышцы, пробуждая к активности вживленного прямо под хитин переводчика телепата с голокаркаса Эти маленькие паразиты в диком виде весьма опасны, поскольку способны внушить носителю все, что угодно. Но выращенные и воспитанные в должном почтении и страхе просто незаменимы. «Доброе время суток», — сказал Биг Баг. Абориген затараторил в ответ, и сочи небольшим запозданием Биг Баг стал понимать его. «Дернись, я засажу тебе так, что твоя межпланетная задница лопнет мелкими брызгами, как поносный воздушный шарик. «Ты понял меня, козел галактический?» «Что-то случилось?» — спросил Биг-Баг, прислушиваясь. «Ты своей поганой, вонючей, ржавой, уродливой, скотской, мерзкой, паскудной тарелкой раздавил мою машину. Да я тебя сейчас на запчасти разделаю, а то, что останется, повешу на заднем дворе, пусть счастье сохнет». «Пожалуйста, не размахивай этой штукой», — сказал биг Бак. «Ты можешь повредить себе кожу. Лучше положи ее на землю». «Мое ружье ты заберешь только из моих мертвых холодных рук», — закричал абориген. «Ваше предложение принимается», — сказал Биг-Баг. Он осторожно смахнул аборигена в яму, раздавил хрупкий череп и стал рассматривать трофеи детально. Собственно, он слышал кое-что об аборигенах этой планеты, однако никогда не держал их в руках. Бигмак большой любитель экзотики как-то привез двоих, но в засушенном виде М да внутренний объем был невелик только-только расположиться в компактной зюформе с весьма значительным ограничением физических возможностей и функций. впрочем он знал на что шел его имя чего? Биг-Баг осторожно вывернул аборигена наизнанку, выбросил то, что оказалось теперь лишним, и стал принимать зюформу. Долгий и болезненный процесс. В зюформе только часть тела находится в данном пространстве времени, остальное волочится как хвост, как бесполезный груз, отставая на несколько наносекунд. При этом, чем меньшая часть тела остается здесь и сейчас, тем меньше возможностей и силы нее. В принципе, можно превратиться, и окружающих, разумеется, и микрофорического крохля. Но толку-то? Любой подойдет и раздавит. Он натянул на себя оболочку, поворочился, устраиваясь поудобнее. Да, достаточно нелепо. Но что поделаешь, такой уж здесь господствующий вид. Так надо, подумал он, иначе просто нельзя. Пошатываясь, он направился к дому аборигена Из-за непривычки к зюформе дом показался ему нелепо большим. Но, возможно, аборигены в своих домах не только лежат, но и сидят. Оказалось, даже ходят. Абориген поменьше размером самка, детеныш, сделал несколько шагов ему навстречу и остановился. «Эдгар, что это с тобой? Чего у тебя рожу-то так перекосило?» Биг-Баг, а, а вернее его переводчик-телепат, уловил негодование и легкий испуг. «Конечно, самка», — подумал Биг-Баг, «все они таковы, на всех планетах одинаковы». Тем временем его пищевой внутренний глаз-искатель, рассеянно озиравший помещение, наткнулся на что-то высокополезное. Сахар. Это был сахар. Биг-Баг почувствовал, как все внутри сжимается. Он не пробовал сахара с тех самых пор. С тех самых пор. «Что это было?» — спросила самка. «Сахар!» «Никогда не слышала, чтобы сахар делал бум!» «Здесь сахар просто не мог быть отравлен!» «Нет, не мог!» «Биг Баг совершенно случайно оказался в этой точке планеты!» «Ты!» — сказал он. Вернее, из его горла сказал переводчик, «Дай мне сахару». «Эдгар, что там случилось? Грузовик взорвался». «Дай мне сахару», — повторил он. Самка взяла коробку с драгоценным продуктом и, поглядывая на Биг Бага, стала сыпать сахар в высокий прозрачный цилиндр. «Еще», — сказал Биг Баг. «Еще!» «Еще!» «Добавь воды!» Нетерпеливо он схватил сосуд и опрокинул его в рот. Будто жидкий и огонь запылал в желудке. «Эдгар!» — сказала самка. испуг Сильный испуг просигналил телепат. «У тебя рожа совсем на бок съехала!» Бигбак огляделся. Дисплеев в доме не было, но в прозрачной пластине, прикрывающей окно, все отражалось не хуже. Он посмотрел на себя. Действительно урод. Он попытался поправить отставшую кожу, но не получилось. Тогда он собрал излишек на затылке и скрутил жгутом. Так лучше обернулся он к самке. Самка не ответила. Она выпрямилась, закрыла глаза и во весь сурвоз трубнула на пол. Все шутят одинаково, подумал Биг Баг сокрушенно. Он насыпал себе еще сахар. Подкрепившись, вернулся к кораблю. Толку от корабля после такого жесткого приземления наверняка было немного. Но бросать? Нет. Он забрался внутрь, запустил программу наноремонта. Рано или поздно корабль сможет взлететь. Но вот вопрос. Рано или поздно? Все равно подумал Биг Баг. Миссия невыполнима. Но миссия продолжается. Он поставил корабль на ребро и медленно выкатил его из явы.